Гипертоническая болезнь. Это заболевание обусловлено повышением тонуса артерий Гипертоническая болезнь делится на три стадии. Первая стадия – повышение артериального давления до 160, 180 на 95, 105 миллиметров ртутного столба. Изменений миокарда нет, часто недлительный отдых, Покой полностью нормализует состояние человека, однако могут наблюдаться нарушения сна, головные боли, снижение умственной работоспособности, шум в голове. Вторая стадия. Артериальное давление повышено до 180, 200 на 105, 115 мм ртутного столба. Периодически возникают гипертонические кризы, Рентгенологически и на ЭКГ выявляется гипертрофия левого желудочка. Третья стадия наиболее тяжелая. Артериальное давление выше 200 на 115 миллиметров ртутного столба. Эта стадия часто завершается инфарктом миокарда или инсультом. Массаж как лечебный метод показан при первой и второй стадиях, гипертонической болезни. При третьей стадии гипертонической болезни массаж применять нельзя. Методика. Больной находится в положении сидя с опорой на подголовник или подушечку. Начинает массировать сегментов D7-2 в межлопаточной области по первой и второй линиям спины. Все движения сверху вниз. Выполняет поглаживание плоскостное 3-4 пасса вдоль позвоночника. Растирание пальцами прямолинейной круговой спиралевидной по 3-4 пасса. Разминание, надавливание, сдвигание, растяжение щипцеобразные по 2-3 движения. Вибрацию лобильную, непрерывистую, легкую, пальцами сверху вниз. Затем массирует воротниковую область от точки фэнфу до дзянь-юй, от затылочного бугра и до плечевых суставов, все движения сверху вниз. Производят поглаживание, обхватывающие 3-4 пасса, плоскостные, гребнеобразные, по 2-3 движения. Растирание прямолинейное, круговое, гребнеобразное, по 3-4 раза. Разминание пальцами, надавливание щипцеобразное, сдвигание, растяжение. Поперечные, продольные, по надплечьям по два-три движения. Вибрации, легкие, непрерывистые пальцами, по два 3 движения. После этого воздействует на точки тянь-ю, фэн-чи, фэн-фу, на места прикрепления грудиноключично-сосцевидной мышцы с обеих сторон, на места прохождения малого затылочного нерва, на обе стороны шеи сзади, И область под затылочным бугром головы. Поглаживание и растирание, надавливание и точечные седативные воздействия на 4-5 секунд. Затем воздействует на области от затылочного бугра к темени от точки фэн-фу к точке бай-хуэй. Прием растирания сдвигания всех тканей концевыми фалангами 2-5 пальцев. Все движения по 5-6 раз выполнять только вверх от затылочного бугра. После этого массирует волосистую часть головы с учетом направления роста волос и прически больного. Все движения проводить, используя приемы граблеобразного поглаживания, растирания, надавливания по 2-4 движения. Затем больной откидывает голову назад, можно опереть ее на грудь стоящего сзади массажиста, производит массаж области лица. Плоскостные поглаживания по лобной части лица, все движения от средней линии к ушным раковинам по 4-5 движений. Растирание данной области переступанием пальцами по всей поверхности лица, разминание, надавливание, сжатие пальцами, Выполнение приемов поглаживания, растирания щипцеобразные разминания на области надбровных дуг от начала бровей и к концам. Проводят каждое движение по 3-4 раза. Завершает массаж на лице пунктирующими, постукивающими движениями на области выхода подглазничного нерва в точке Сы-Бай, одновременно воздействуя как справа, так и слева вибрации проводит массаж волосистой части головы, граблеобразное поглаживания Массаж воротниковой области, все приемы сверху вниз по 4-5 раз. завершает процедуру массажем межлопаточной зоны от Д7 до Д2, все приемы сверху вниз. Продолжительность сеанса 10-12 минут на курс 20-24 процедуры для снятия головной боли до 2 раз в день данную методику после воздействия на выходы подглазничного нерва точки сыбай расширяют за счет воздействия на точки по средней линии головы тормозным способом от полутора до двух минут начиная с точек интан э дджун штин байхэй